Говорят, что я пьянствовать вечно готов. Я таков, что я ринт и что идолов чту как богов. Я таков. Каждый пусть полагает по-своему, спорить не стану. Знаю лучше их сам про себя я каков. Я таков.